Как все обставить, чтобы никого не подставить? — А все-таки, — сказал Юн Гуань, — как тебя угораздило оказаться в мире смертных? — Стечение обстоятельств, — уклончиво ответил Ху Фэй Цинь. Не рассказывать же, что попросту сбежал, хотя Юн Гуань, быть может, его бы понял. Юн Гуань действительно понимающе кивнул и вновь окинул взглядом двух смертных. Старый слуга растирал ладони, полагая, что явилось какое-то божество. Правда, вид у него был возмутительный. Но кто их богов знает? Может, у них принято ходить со спущенным с одного плеча одеянием. А может, это и вовсе еще один бессмертный мастер к уже двум имеющимся, но на всякий случай задобрить стоит. Чжу ван Сян сидел неподвижно. По его покрытому испаренной лицу бродил лихорадочный румянец, но взгляд был прикован к двум бессмертным мастерам и призванной ими сущности. «Чахлый какой-то», — заметил вечный судья. «Фэйцинь, ты о нем спрашивал?» «Мой хозяин болен», — встрепенулся старый слуга. «Много ты понимаешь», — оборвал его Джжу Вансян, силой вжимая ладонь себе в висок. Сохранять спокойствие или даже просто оставаться на месте было невероятно сложно. Все его существо хотело забиться в дальний угол или на худой конец под кровать. Он чувствовал, что явившееся существо хоть и выглядит как человек, но человеком не является». Суеверный страх вгрызся в него изнутри. К тому же, если эта сущность управляет великим ничто, то ей одного взгляда хватит, чтобы узнать о простом смертном все, в том числе и посмертные похождения. Если вскроется обман с водой забвения, у вечного судьи таких способностей не было. Мир смертных подчинялся иным законам, чем великое ничто, которое было частью самого вечного судьи. У себя во дворце Юнгуань был всемогущ, Но пребывание в чужом мире накладывало определенные ограничения. Ху Фэй между тем, размышлял, как обставить это дело, чтобы никого не подставить. Рассказывать Юнгу Аню, что душа пройдоха выучилась сохранять воспоминания при перерождении, точно не стоило. Но как тогда объяснить ему, для чего понадобился список жизни и смерти человека, жившего многие тысячи лет назад? Ху Фэй Цинь покривился и начал. Дело, видишь ли, вот в чем. Господин Джу случайно припомнил кое-что из прошлой жизни, и это не даёт ему покоя. Если бы он узнал, что случилось с тем человеком, которого он вспомнил, то, надо полагать, беспокойство его унилось бы, и он выздоровел. Вечный судья сощурился и так поглядел сначала на Ху фейциня потом на Джу Вансяна. «Да неужели?» — скептически спросил он. «С чего такая забота о простом смертном, Фэйцинь?» — А что, я не могу бескорыстно кому-то помочь? — слабо возмутился Ху Фэй Цинь. Обычно, — назидательно сказал Юн Гуань, — когда кто-то говорит о своем бескорыстии, это почти всегда означает, что корысть таки имеется, но умело или не очень скрывается. Тебе явно что-то от него нужно, но я никак в толк не возьму, что тебе могло понадобиться от простого смертного. Ты же бессмертный мастер, — прервал его Ху Фэй Цинь и нахмурился. Если вечный судья ляпнет, что он бог, то люди тут же начнут требовать с него чудеса, а он не чудотворец и списки жизни и смерти из рукавов вытряхивать не умеет. Юн Гуань высоко выгнул бровь. — Вот как? — Хм. Ну да ладно. Особого вреда от этого не будет, я полагаю. — Смертный, — развернулся он к Джу Вансяну. — Назови мне имя человека, которого ты вспомнил. Я могу попытаться найти его список жизни и смерти, но, вероятнее всего, случайных воспоминаний мало, чтобы попытка удалась. существует тысячи людей с одинаковыми именами. Это как искать иголку в стоге сена. «Всего-то и нужен магнитный камушек», — пробормотал Хувэй себе под нос. Чжу Вансян встрепенулся и на одном дыхании выдал Юнгуаню то, что помнил о Юань-эре. «Цинь Юань. Фамилия пишется так-то. Имя так-то. Родился в царстве Хэ тогда-то. Царство Хэ переименовано в царство Ли тогда-то. Отец такой-то, мать такая-то, должность при дворе такая-то». «Надо же, какой обстоятельный ответ для того, кто припомнил кое-что из прошлой жизни?» — ехидно заметил Юнгуань, поглядев на Хуфа и Циня. «За дурака они его держат». «Не иначе как без ягод пробуждения не обошлось». Или Великий Ада подсуетился и как-то раздобыл нужную информацию. Вечный Судья принюхался. Нет, адскими ягдами не пахнет. Их аура так быстро не развеется. А вот у этого смертного Чжжу аура очень подозрительная. Слишком плотная для простого смертного. Юн Гуань бесцеремонно взял Чжжу Вансяна за руку и проверил пульс. Того дрожь проняла от этого прикосновения. Руки Вечного Судьи были ни горячие, ни холодные. Никакие. Юн Гуань поиграл бровями, всё-таки простой смертный, но с очень сумбурной аурой. — Этих сведений достаточно? — спросил Ху Фэй Цинь, видя, что молчание затянулось, а Чжу вансян Сян всё больше начинает нервничать. — С лихвой, — очнулся от размышления Юн Гуань. — Ладно, так и быть, помогу. А если у высших сил возникнут вопросы, скажу, что ты меня заставил, — коварно добавил он. «Что — Что? — поразился Ху Фэй Цинь. Заставить тебя? — «Как будто я могу тебя заставить!» «Ты — нет, а вот великий — да», — уточнил вечный судья. «Ты вполне мог велеть ему заставить меня разыскать список жизни и смерти». Возмущению Хуфа и Цинь не было предела. «Вот надо было так и поступить», — злорадно сказал Баээ. «В следующий раз так и сделаем», — сердито подумал в ответ Хуфа и Цинь. Вечный судья между тем размял пальцы и сунул руку в открывшуюся прорезь в пространстве. Со стороны это выглядело, как всегда, впечатляюще. Чужу Вансян вытаращился на пропавшую по локоть руку сущности, старый слуга принялся еще усерднее растирать ладони. Ху Фэй Цинь нисколько не удивился, потому что уже видел подобное и сам проделывал. Ху Вэй следил за происходящим с явным любопытством и то и дело принюхивался. Пахло скверно, совсем как от той демоницы, что приставала к Ху Фэй Циню в столичном дворце. Список жизни и смерти Цинью Аня сказал юнгуань демонстрируя свою добычу свиток был потрепанный с изломанными временем или небрежным хранением краями чужу ввансяан вскрикнул и попытался отнять свиток но юнгуань легко ткнул его пальцем в лоб отправив обратно на тахту смертным нельзя касаться списков жизни и смерти на них останется метка что за заметка юнгуань пояснять не стал он подкинул свиток на ладони задумчиво глядя на него но не пытаясь развернуть Потом глаза его вспыхнули так, что Хуфа и Циня передернуло. Наверняка что-то задумал. Вечный судья не упустил бы шанс поразвлечься, тем более, что ему предстояло возвращение обратно в великое ничто к рутинной работе. — Под твою ответственность! — сказал он с нарочитой серьезностью в голосе, обращаясь к Хуфа и Циню. — По чью же еще? — проворчал Хуфа и Цинь и протянул за свитком руку. Но вечный судья отдавать свиток не спешил. Он отступил на шаг, перекинул свиток в руках, так, чтобы он лёг на обе ладони, и протянул его Хуфэйциню с поклоном и словами. «Вечный судья подчиняется приказу небесного императора». Хуфэй то ли фыркнул, то ли хрюкнул. Хуфэйцинь с возмущением посмотрел на вечного судью. У него даже слов не нашлось на такую подставу. «Разоблачить его перед смертными!» «Твои шуточки слишком далеко зашли», — буркнул Хуфэйцинь, схватив свиток. «Устроил тут представление». Юн Гуань, словно бы и не расслышав, сложил кулаки. — На этом откланяюсь. Время не ждёт. Ещё столько дел, столько дел. «Ха — Ха! — громко и отчётливо сказал Ху Фэй Цинь, вкладывая в это ха своё отношение к столь бессовестной лжи. — Список потом вернуть не забудь, — напомнил Юн Гуань. — Им, знаешь ли, строгий учёт ведётся. Ху Фэй чем-нибудь бы в него кинул, но прорезь в пространстве закрылась, прежде чем он успел об этом подумать.